Глава тридцать «Макс. Десять с половиной недель, если уж совсем точно, мы уже в этой дыре. Два с половиной месяца почти, но как будто целая другая жизнь прошла. Для меня точно. И, судя по всему, я умер, потому что оказался в раю. А где еще вокруг меня бы все носились, как сейчас? Прямо как будто я Пугачева на курорте. Предоставляют все по взмаху ресниц». Конечно, за это проплачено заранее из кармана Андрея, но как же чертовски приятно ощущать себя тем человеком, о котором беспокоиться, Пусть хоть и на время. Конечно, это было бы раем, если бы не обстоятельства, из-за которых я тут. Не мои переломы, сотрясения, не овощное состояние примерно еще неделю, пока я лежу. Потом становится легче, потому что мне разрешают выходить дышать во двор на скамейку, и я там сижу в тени, где нет солнцепека и мошек. Андрей с Витей приезжают каждый день. Привозят ништяков, хотя на больничную еду не жалуюсь. Запеканки и салатики из морковки я всегда любил. Витя все такой же. Суровый и незыблемый. К нему хочется привалиться плечом, как скале. А Андрей вообще... Не Андрей. Тихий и фигни не несет. Только спрашивает, как я себя чувствую. «Да хватит уже!» Не выдерживаю я в очередной такой раз. «Можешь не прикидываться, я не помру и ни в чем ты виноват не будешь. В порядке я». «Я не из-за этого спрашиваю», — говорит он. «Я ведь правда чувствую себя хреново, и на тебя мне смотреть больно». «Если смотреть больно, то представь, как мне вообще...» «Да похуй, забили, забыли». Андрей, сидя рядом на скамейке, ведь ушел допытываться подробности от моего лечащего врача, смотрит на курящих за углом двух медсестричек молоденьких и на каблучках. Они ему уже не в первый раз глазками стреляют и улыбаются. И в этой глуши неясно, то ли сам Андрей приглянулся, то ли его финансовая красота. Весь персонал в курсе, что он немало бабок за меня отвалил. Однако на медсестричек Андрей смотрит, хоть без интереса, как и всегда, но с каким-то раздражением. «Не веришь, да, что я от души переживаю?» произносит он. «Не верю. Нет у тебя ее». А Ветя говорит, что есть. А я не верю. Тоже начинаю злиться я. Я, знаешь, в реальном мире живу. И я не девочка, которая выросла в семье алкашей, которая думает, что если папа бухал и бил мать, значит у всех так. И что такие мужики норма. Я это к тому говорю, что ты – это то, как тебя воспитали. Если бы тебе было бы лет шестнадцать, я бы еще поверил, что ты готов и можешь измениться, потому что характер еще толком не сформировался». Но тебе не 16 лет, дядя. Ты взрослый мужик со своим давно сложившимся характером. У тебя на все есть свое мнение, которое ты считаешь единственно верным. Мы же говорили с тобой об этом. Не бывает так, что тиран изменился и стал вдруг филантропом. Ну, не считая исключений, конечно, но мы же берем невеликих. А обычный, среднестатистический случай. Тебя, например». Вот знаешь, как в женских романах про любовь? Он ее похитил, рычал на нее, требовал исполнения всех своих желаний, не считал за человека, а так, за подстилку, а потом вдруг понял, что любит ее. И вот он меняется ради любимой, насильник становится примерным семьянином и все счастливы. А я тебе говорю, да, блять не бывает так в жизни. Может, я то самое исключение? Нет. Я тебе поясню, что сейчас с тобой происходит. Ты поверил в какую-то благую цель, думаешь, что исправляешься, становишься лучше. Но пройдет немного времени, начнутся первые трудности, ограничения. Все пойдет не так, как ты себе представлял. И ты спустишь, сцепи свои желания и потребности. И натворишь еще больше херни, чем успел сделать. Люди не меняются, Андрей, понимаешь? Можно только контролировать себя и минимизировать хуйню в своей жизни – Но хуйня из твоей жизни никуда не денется. «Потому что вся моя жизнь...» «Есть хуйня!» Андрей хмыкает и стряхивает пепел с сигареты. «Знаешь, было бы куда проще, если бы ты не был такой умный». «Если бы я не был таким умным, то тебе было бы со мной неинтересно. Тупые они, знаешь, всегда к умным тянутся. Так что пользуйся моей добротой, пока она есть». «Она всегда будет...» потому что ты давно взрослый, сформировавшийся характер. А это твоя суть. Ты не можешь убрать доброту из своего характера. Ты можешь ее только минимизировать. Будь я такой, как обычно, я бы засосал тебя прямо тут, на глазах у всех, чтобы показать, что я ощущаю. Но это не стоит того, чтобы потом о тебе шушукалась вся больница. Я подожду, пока тебя выпишут. Надо же, у него получилось меня удивить». Вечером я смотрю на коробку красивых пирожных на своей тумбочке. Я такие сам покупал, мне понравилось. Вряд ли это Андрей вспомнил, скорее всего, Витя подсказал. «Какие у вас друзья заботливые!» Подает голос Наташа, медсестра, которая приходит мне делать укол каждый вечер. Она и сейчас смазывает мою задницу спиртом, чтобы потом засадить болючий витамин. «Каждый день приезжают». Ага, они такие, вздыхаю я». «Вы мне скажите, Наташа, если бы вы выбирали себе одного из них, кого бы выбрали?» «Ой, я не знаю даже. Они такие разные. Наверное, того, что помоложе. У него глаза такие, прямо вот как внутрь смотрит. А тот, что постарше, он для меня серьезный слишком. Я таких боюсь. Вы своим друзьям девушек ищите? Если что, я только рада буду сходить куда-нибудь вечерком, так и передайте». Или кто-то из них сам про меня спрашивал. Если тот, что постарше, так это ничего, можно познакомиться поближе. Это он с виду такой серьезный, наверное. Спасибо, Наташенька. Если что, я вам скажу. Пирожные заберите, это вам. Ой, как мило. Задница болит от каждодневных уколов. Поэтому я лежу на боку, смотря уже на банку кабачковой икры. Моя любимая. Андрей тоже об этом знать не мог. Но Витя видел, что я ее постоянно привожу. А кроме меня ее никто больше не ест. Хреново это чувство, когда хочешь поверить человеку, но не можешь. Нет неприязни или даже обиды у меня уже нет. Она продержалась всего пару дней, пока я негодовал от несправедливости произошедшего. Но потом я, как и всегда, нашел оправдание Андрею. Он просто растерялся, как и все мы в тот момент. Затормозил, не сразу среагировал. Да и извинился передо мной уже столько раз, сколько мне уколов засандалили. Может, это я сейчас, а не он, веду себя как мразь. Надо же уметь прощать и идти навстречу людям, которые хотят тебе блага. Только вот в чем вопрос, кому хочет этого блага Андрей? Мне или себе? Я ему нужен, потому что нужен, или потому что он не хочет страдать, если меня не будет? Пока что и его поступки, и его глаза говорят, что он хочет блага для меня. Но как теперь заставить себя поверить в это.